Глава двадцать «Ну и что ты тут устроила, Цукимару?» — спросил я, смотря на свою избитую и ползающую на коленях слугу. Она подняла голову и удивленно уставилась на меня, моргнула, а затем заревела. «Хозяин!» Она бросилась липнуть к моим ногам, рыдая и плача. «Я думала, что умру!» Уа -а -а! «Да тихо ты, успокойся!» – опешил я от такой внезапной реакции. «Кажется, я успел как раз вовремя. Казимир несся как ветер и привел меня прямо к общежитию Даши. Сестру я нашел неподалеку в лесу, и она просила помочь женщине-лисе, которая ее спасла. И вот я тут, герой, явился в самый последний момент, чтобы спасти положение». Я кинул взглядом поле боя и увидел Джина, того самого, с которым столкнулся во время покушения на принцессу. Это было... странно и неожиданно. Вот уж кого-кого, а его я тут увидеть не ожидал, и его присутствие тут же порождало море вопросов. Бесполов же занял место главы телохранителей императора, но если джинн – посланный убийца, то выходит, что он в сговоре с османами? И более странно то, что принцесса – его будущая невестка. Зачем убивать ту, что станет членом его семьи? Впрочем, плевать. Затем я взглянул на дерево неподалеку, на котором висел Эйрик. Из его живота торчал толстый сук. «Хлад. Ему-то что тут понадобилось?» «Ты? Какой подарок?» Рассмеялся Джин. Выглядел он плохо. «Ты убил моего брата, и за это я убью всех, кого ты любишь!» «Цуки, Казимир, у меня есть к вам маленькая просьба», тихо сказал я. «Разозлитесь. Вспомните самое болезненное воспоминание в своей жизни». Вспомните то, что ненавидите больше всего, и держитесь за это. Дайте мне свою злость. Казимир ответил тут же: Я ощутил, как от него пахнуло невероятной бушующей яростью. Цуки на это потребовалось гораздо больше времени, но и от нее я стал ощущать тонкий ручеек силы. Ну и разумеется, сам Джин. Он ненавидел меня каждой клеточкой своего тела. Я вдохнул эту силу и загнал в сосуд правителя, разгоняя и напитывая себя. «Я сдеру с тебя кожу, я...» Начал было Джин, но я не желал тратить время на пустые разговоры и рванул вперед, мгновенно сокращая дистанцию. Реликт попытался ударить меня. Его кулак распался, чтобы превратиться в огромный песчаный, и я встретил его своим кулаком. От удара моей алой энергией песок взорвался, разлетевшись в стороны тысячами сияющих искорок. Я схватил Джина за лицо, впечатал в землю, чувствуя, как он пытается рассыпаться, но моя сила плотно его сковала и протащил по земле, оставляя глубокую борозду». «Ты хотел убить мою сестру!» — рычал я и, подбросив его, нанес удар. Джина отшвырнула на несколько десятков метров, и попутно он снес пару деревьев, оказавшись на пути. Джин рывком поднялся, но мой кулак снес ему часть лица, от отчего-то тут же превратилось в песок. Он вцепился мне в горло, его песок стал раздирать мне кожу, и я вновь отшвырнул его. «Скажи мне свое!» – начал было Джин, поднявшись, но прежде чем он договорил, я проткнул его красный глаз во лбу двумя пальцами, заставив того взвыть. «Ты пытался убить моего слугу!» – продолжал реветь я и ударом сверху уронил Джина на землю. Он распластался по земле, и часть его тела под воздействием жара алых молний превратилась в стекло. «Я убью тебя!» — хрипел Джин. «Нет, ведь ты уже мертв!» С этими словами я вонзил руку ему в грудь и вырвал сердце. «Нет, нет!» — кричал он, но я прижал его ногой к земле, нависая сверху. Сердце Джина билось в моей руке, а затем я сдавил его, усилив хватку алыми молниями. «Верни! Верни!» Сердце обливалось кровью, а затем начало гореть. Джин кричал, извивался под моей пятой, бился в предсмертной агонии, а затем обмяк. А миг спустя от него осталась лишь песчаная статуя, которую я раздавил. «Все, кончено!» — осторожно спросила Цуки. «Ага», — отбросил я уголек, оставшийся от сердца Джина. «Похоже на то». М -м, ну и дел вы тут наворотили!» — кмыкнул Рубцов, закурив сигару и рассматривая разрушение в Ильинске. Разрушенную мостовую, пролом в царской гостинице, внутри тоже многое было разбито. Пострадало несколько человек, но, к счастью, ни одного трупа. Жаль, что подобного нельзя было сказать о произошедшем в лицее. «Разумеется, я покрою все расходы», – отозвался Беспалов, стоя рядом с Рубцовым. «Разумеется», – согласился работник тайной канцелярии. «Так как все будет?» «А вот это уже зависит от вас, Павел Иннокентьевич. Буду ли я давать делу ход и рыть землю в поисках ответов или обойдемся устраивающих всех исходом?» «Ваше предложение?» «Вы оставите старцевых в покое. Обоих. Вы не станете подсылать к ним убийц или как-то еще давить на них. Не думаю, что для вас это будет так уж сложно». «Взамен же я сделаю вид, что все было именно так, как говорят ваши люди». Джин решил закончить начатое. Вначале попытался напасть на охрану, что сопровождало принцессу сюда, но не преуспел. Сбежав, он отправился в лицей, где перепутал военную кафедру и техническую. «В конечном итоге совместными усилиями детей Хлада и ваших людей Джинна удалось убить». «Думаю, я могу пойти на такую сделку!» После короткой паузы согласился Беспалов. «Еще бы ты не пошел!» Мысленно фыркнул Рубцов. Оба прекрасно понимали, что Рубцов ничего не найдет. Ни улик, ни других доказательств того, что Беспалов как-то связан с недавним покушением на принцессу. Если бы не Дмитрий, сообщивший о встрече с главой рода, то сыщик так бы и не узнал, что именно Беспалов стоит за покушением в театре. Рубцов уже нашел бы улики, если бы они были, а следовательно, все, что у них есть, это показания Дмитрия Старцева. И получается слово Беспалова, уважаемого и богатого дворянина, против слова сына предателя. «К сожалению, сегодняшнюю схватку придется свести в ничью». И они оба это понимали. «В таком случае договорились», – удовлетворительно кивнул Рубцов. «Очень жаль, что мы оказались по разную сторону баррикад, Виктор Степанович». «Вы хотите развязать новую войну, Павел Иннокентьевич. Ваши оружейные заводы работают круглые сутки, создавая новые боевые машины, и мне это прекрасно известно». Скорее всего, именно для этого было устроено покушение в театре вынудить императора объявить войну Хагга и Османам, закончив затянувшееся перемирие. И все же Рубцов был удивлен, что Беспалов желал войны настолько, что готов был убить собственную невестку. «Я просто патриот, как и вы, и хочу, чтобы наша страна жила в мире и процветала». К сожалению, этого не случится, пока демоны покусывают нас на границе. «Павел Иннокентьевич, в отличие от вас, я был на войне и прекрасно представляю, что это такое. Знаю, каковы войны султана и искренне уверен, что худой мир лучше войны». Слова труса и пораженца. Фыркнул Беспалов. «Нравится вам или нет, но война начнется». «Султан ясно дал понять, что ему мало лишь левого берега Днепра, и я предпочту быть готовым, когда его армия начнет переправу». «Как вам будет угодно», – сухо ответил Рубцов, потушив сигару и собравшись уходить. «Не прикидывайтесь святым, Виктор Степанович», – бросил Беспалов ему вслед. «Вы тоже разрабатываете оружие для этой войны, но в итоге в этой гонке выиграю я». «Можете передать это Мальцеву. Его время тоже придет, как когда-то Старцева. А вместе с ним придет и ваше. Советую подумать над тем, кому именно вы слушаете, Рубцов. Милость его величества не вечна. Советую вам задуматься о том же», — ответил ему Рубцов, после чего приподнял шляпу в знак прощания и зашагал прочь. «У него сегодня было еще слишком много дел, чтобы слушать самодовольные речи Беспалова». «И еще! Я оставлю старцевых в покое, но не могу говорить за священников». Даша плакала у меня на плече. Я просто был рядом, приобняв ее. «Наверное, это все, что я мог сделать в данной ситуации». Цуки поспешила смыться, чтобы избежать лишних вопросов. Пусть руководство лицея и знает, кто она такая, но лишнее внимание к кицуне в сложившейся ситуации точно не нужно. Мы с сестрой сидели на лавочке неподалеку от общежития технической кафедры и наблюдали за тем, как разгребают последствия нападения джина. Одни солдаты на носилках уносили тела, другие опрашивали очевидцев, медики хлопотали над ранеными. «В какой-то момент я заметил Хильду, а она заметила меня». Гордо выпитив подбородок, она решительным шагом направилась к нам. Даша тоже это заметила и попыталась взять себя в руки, вытерев слезы платком. «За тобой долг, старцев?» «Ага, не стал спорить я. Суки рассказала мне, что Эйрик пришел на помощь, но пока оставался огромный вопрос, откуда он узнал, что Даше грозит опасность. «И я его спрошу, не сомневайся». Я кивнул. «Спасибо, как он?» «Жив». Лицо Хильды дрогнуло. Было видно, что она очень сильно переживает за Эрика. «Но очень сильно ранен. С ним сейчас работают хирурги и целительница из Хладных. Он выживет. Я видела его смерть, и он умрет не сегодня». И все же на этих словах ее голос дрогнул, несмотря на демонстрацию уверенности. «Я так понимаю, что ты его послала. Но как ты узнала?» «Увидела. Я вижу разные вещи, которых нет, но которые могли быть или могут случиться. И взглянув на твою сестру, я увидела, что она сегодня умрет. И если это случится, то произойдет что-то очень плохое, ужасающее». Она замолчала, недовольно пожевала губы, после чего продолжила. «Знаю, как это звучит, но это так. Я могу видеть прошлое и будущее, вот только не всегда это получается по моему желанию. Мои глаза сами решают, что и когда показывать. Иногда я вижу так ясно, словно смотрю своими глазами, а иногда это просто образы, смысл которых еще нужно понять». Это весьма интересная сила и полезная. «И что ты видишь, глядя на меня?» «Бурю», — тут же ответила девушка, глядя мне прямо в глаза. «Бурю, что накроет всех. Бурю, что снесет любые стены. Бурю, что перевернет мир». Я призадумался и через несколько секунд кивнул. Эти слова для меня каким-то сильным откровением не стали. «Я, Буря, и есть само воплощение». «Значит, поэтому ты выбрала меня своим фаворитом. Поэтому ты бросила того парня, ведь знала, что он умрет, трону в колонну». Хильда плотно сжала губы, и я ощутил, как внутри нее всколыхнулась ярость. «Я пыталась его отговорить, но этот придурок...» Я слышал боль в ее голосе. «Он не хотел слушать. Считал, что я придумала. Мужчины бывают такими идиотами. Но это бы все равно случилось...» Он мечтал стать истинным, и даже если бы я его отговорила, то он бы все равно попробовал и провалился. Не сегодня, так через месяц или через год. Такова была его судьба, и если человек сам не хочет ее изменить, то я бессильна». «В любом случае, спасибо еще раз». «Долг, Дмитрий Старцев», — напомнила девушка. «Теперь ты мой должник». «И я что, должен теперь стать твоим фаворитом?» Нет. Быть подле меня честь, а не наказание. Использовать право долга для такого недостойно меня и моей чести. Ты сам должен этого хотеть, просить меня. Так что нет, но ну не сомневайся, я придумаю способ мне отплатить. И с этими словами девушка развернулась и шелестя юбками направилась прочь с демонстративно поднятым подбородком. Странная она. «Немного успокоилась Даша, но я все еще чувствовал ее дрожь. Есть такое?» «Но симпатичная!» Шмыгнула носом сестра. «Как сестра и подруга, я бы сказала тебе забыть о ней и помнить о Тане, но как член нашего довольно слабого рода советовала бы к ней присмотреться. Северяне народ необычный, но она дочь ярла тысячи фьордов. Брак с ней вернет нам дворянство». Ты забегаешь слишком далеко, Даша. Покачал я головой. Брак? <зывы> У меня сейчас дел куча. Нужно разобраться с Беспаловым как-нибудь. Дим, нравится тебе это или нет? Но ты глава рода. Если я выйду замуж за дворянина, то мне придется уйти в другую семью. А старцевым нужны наследники, иначе наш род канет в лету. В другой ситуации я бы сказала не торопиться и найти себе хорошую жену. «Но когда нас регулярно пытаются убить, я начинаю думать, что стоит сделать это поскорее и заделать уже наследника». «Хм, чтоб и их заодно убили», — хмыкнул я. «Да». «Что?» «Нет, Дима, придурок». Сестра ударила меня кулаком по плечу, а я улыбнулся, увидев, что ей лучше. «Я имела в виду. Ты же говорил, что твой контракт завязан на мне и чести рода». «А если бы меня сегодня убили, что бы случилось с тобой?» «Думаю, меня бы вышвырнуло из тела, оставив пустую оболочку». «Вот именно. Ничего бы не осталось от нашей семьи. Ни детей, ни наследников». «Мне кажется, ты немного драматизируешь». «Вовсе нет. Я... Ладно». Выдохнула Даша. «Давай обсудим этот вопрос потом. Но, Дим, правда, держи его в голове». «Если не станет нас двоих, то не станет Старцевых. А этого нельзя допустить?» «Я понял, понял», — отмахнулся я. «И это сойдет ему с рук!» — зарычал я и ударил по столу, снеся его. Валентина Сергеевна тут же отступила, а Рубцов поморщился, поглядывая на обломки стола. «Держите себя в руках!» Можете мне не верить, но мне это нравится не больше, чем вам. И все же мы бессильны. Беспалов сейчас очень могущественный человек. Он держит в своих руках почти все оружейные заводы страны. И если мы придем к его величеству и скажем, что он участвовал в покушении на Лизавету, случившемся в Мариинском театре, то нас просто подымут на смех». «Он пытался убить мою сестру. Он направил Джина из тех двоих, что пытались убить Лизавету, и вы говорите, что не можете это доказать?» Я подошел и взял старика за грудки. Он ахнул. Валентина бросилась к нему, но тот жестом остановил ее. «Да что вы вообще можете, Рубцов?» «Я понимаю, что вы злитесь». «Нет, я еще не злюсь. Но когда разозлюсь, вы узнаете». Сказал я ему прямо в лицо и отпустил старика. «Дмитрий, поймите, мы противостоим очень могущественному и хитрому человеку. Он построил целую металлургическую империю. И боюсь, чтобы его свергнуть, нужно нечто большее, чем простые слова. На данный момент его слово против вашего». Я заскрежетал зубами. «Но во всем есть и плюсы. Мы многое узнали за эти месяцы». «Совсем недавно мы и понятия не имели о его причастности к трагедии Мариинского театра. Теперь мы об этом знаем». «Но зачем?» Уже чуть спокойнее спросил я. «Зачем ему предавать императора?» «Он не предает императора, да будет тот править вечно. Беспалов считает, что делает это для блага страны. Ему нужна война с Хаагой и османами. И он пытается спровоцировать конфликт». «Смерть или похищение принцессы могли стать той искрой, что подожжет пороховую бочку, что осталось от прошлой войны». «Война?» – удивился я. «Зачем это ему?» «Власть, влияние, деньги». Он уже давно пытается стать вторым человеком в стране, и эта война – его шанс. За последние годы он построил больше двух десятков новых оборонных заводов, производящих оружие и транспорт. «Потратил на это почти половину состояния, но война все это окупит. По его мнению, война ослабит внешних врагов и укрепит власть императора, да будет править он вечно, а заодно и его. Понимаешь?» «А мой отец был противником войны», – догадался я, и Рубцов сдержанно улыбнулся, подтверждая эту мысль. «Верно», – «и имел большое влияние на императора». «Как человек, что большую часть службы проводил рядом с ним, без сомнения?» «Еще одна из причин, почему он мешал Беспалову», — вздохнул я. «Нам нужно как-то ответить. Нанести удар достаточно сильный, чтобы он почувствовал, но такой, чтобы в итоге не обвинили меня». Рубцов согласно кивнул. «Есть у меня пара мыслей на этот счет», — загадочно произнес старик и едва заметно улыбнулся. «Ну и как все прошло?» – поинтересовался Вадим Мальцев, скрестив руки на груди. Глава рода Мальцевых был крепким, слегка упитанным человеком за шестьдесят, облаченным в дорогой парадный мундир и ходил с тростью с рукоятью из бивня в форме головы волка. «С Беспаловым или нашим юным другом?» «С обоими!» «Беспалов, как обычно, самовлюблен и считает себя самым умным и хитрым!» – устало вздохнул Рубцов. «Уверен, что у нас на него ничего нет, а даже если есть, то мы не решимся это использовать». «Но даже я не ожидал, что он пошлет Джина за дочерью Алексея. Он ходит по очень тонкому льду. Если император, да будет править он вечно, узнает, что Павел стоит за покушением на Лизавету, его ничто не спасет. Ни люди, ни деньги», — согласно кивнул Мальцев. В любом случае, он согласился на ничью. Он отстанет от Старцева на какое-то время. Не думаю, что надолго. Алексей слишком унизил его тогда, и теперь Павел стремится закрыть этот гештальт, уничтожив рот Старцевых. Мелочный, впрочем, как и всегда. Довольно улыбнулся Мальцев. Ну, а у нас как дела? Все почти готово. Леня ждет только тебя. Тогда не будем заставлять его ждать. Пожал плечами Рубцов, и мужчины отправились в подвальное помещение, где уже вовсю кипела работа. Десятки людей в рабочей одежде подключали провода, а худощавый светловолосый мужчина с кривым носом метался то туда, то сюда, проверяя все оборудование. Мальцев провел Рубцова в контрольное помещение, немного возвышающееся над главным залом, откуда открывался отличный вид через панорамное окно. Рубцов лишь мельком взглянул на развешанные на нескольких досках страницы дневников Дмитрия Старцева. Настоящего Дмитрия Старцева, а не того существа, что занимает его тело. Помимо них, тут хватало и других записей, сделанных уже учеными Мальцева на основе дневников. Леня во время их исследований то и дело причитал, говоря, какой же все-таки гений был тот, кто это написал. Теперь же пришел черед проверить это на практике. Мальцев присел на стул чуть в сторонке, бросая заинтересованные взгляды вниз. Рубцов же предпочел постоять. Внизу, в главном помещении, находилось три десятка стульев, точных копий того, что сделал Дмитрий Старцев. Леня, разумеется, усовершенствовал некоторые компоненты и детали для лучшего контроля. Наконец в помещение стали заводить добровольцев. Заключенных, которых должны были отправить в пожизненную ссылку в Королев, но до места назначения они не доберутся. Одного за другим их стали рассаживать по стульям, крепко-накрепко приковывая. Леня лично контролировал все, проверял каждый кабель и каждое подключение. Когда всех заключенных усадили на места и подключили, Леня, наконец, закончил с подготовкой и отправился в контрольную комнату. «Вадим Михайлович? Виктор Степанович?» Поприветствовал он их. «Все готово?» – спросил Мальцев. «Можем начинать в любой момент». «Замечательно! Тогда за дело!» – хлопнул в ладоши Вадим Мальцев. Леня запустил аппараты и Рубцов услышал, как загудело электричество в проводах. Затем проверил показания приборов и указал на рычаг перед собой. «Все запустится, как только вы повернете рубильник». «Виктор Степанович», – улыбнулся Мальцев, – «предоставляю эту честь вам». Рубцов спорить не стал, а кивнул и подошел к панели, после чего положил руку на рубильник. «Ну что ж, господа, давайте посмотрим, как много мы сможем отщепнуть от этого бога». Улыбнувшись, он потянул рычаг. Конец первой книги. Читал Никита Степаненко.